Глава 12 Оттолкнувшись своими мощными задними ногами, херсах легко взмыл в воздух и грациозно перемахнул через высокую крепостную стену башни Верховного Жреца. Мощные взмахи его широких крыльев помогли дракону и его седоку довольно скоро нагнать медленно движущуюся неповоротливую цитадель. И все же, как мрачно заметил Танис, воздушная крепость летела достаточно быстро, чтобы достичь Палантаса к завтрашнему утру. «Не приближайся», — предостерег он Хирсаха. Черный дракон широкими плавными кругами парил над ними, вытягивая шею, но не нападал. Очевидно, он получил приказ лишь присматривать за своим бронзовым кузеном и его всадником. Остальные черные драконы едва виднелись вдали, а поравнявшись с цитаделью, танец рассмотрел и синих чудищ, которые, медленно взмахивая крыльями, летали вокруг башен. В одном из них, самом крупном, по узнал Ская, личного дракона Китиары. «Интересно, где она сейчас?» — задумался Танис тщетно всматриваясь в окна крепости, но видел лишь драконидов, которые показывали на него пальцами и выкрикивали оскорбления. Внезапно испугавшись того, что Китиара может его узнать, бросив в окно случайный взгляд, Танис накинул на голову капюшон плаща. Затем, тоскливо улыбнувшись, он поскреб бороду. На таком расстоянии Китиар, если и увидит одинокого наездника на спине дракона, то решит, что это гонец рыцарей, спешит в Палантас, чтобы предупредить защитников города об опасности. Он мог бы дословно пересказать, что творится сейчас в штабе летучей цитадели. «Мы могли бы сбить его стрелой или молнией, госпожа Китиара», — предложит кто-нибудь из генералов. Китиара засмеется, до да более знакомым Танису смехом, и ответит. «Нет, пусть себе летит. Пускай несет свою весть в Павантас и расскажет защитникам что их ожидает. Дадим им время, как следует пропотеть». «Пропотеть». Танис вытер лицо рукавом. Несмотря на прохладный горный воздух, его рубашка под кожаной туникой и доспехами насквозь промокла и прилипла к спине. Теперь он почувствовал холод и плотнее завернулся в плащ. Мускулы ног и спина ныли с непривычки. В последнее время он слишком часто ездил в каретах и совсем не летал на драконах, поэтому сейчас Танис поймал себя на том, что скучает по своему теплому и уютному экипажу. Впрочем, это продолжалось недолго. Посмеявшись над собой, Танни стряхнул головой, надеясь хоть немного взбодриться. Ему было странно, что одна бессонная ночь так сильно на него подействовала, и попытался не думать о неудобствах путешествия верхом на драконе, чтобы сосредоточиться на возникшей перед ними проблеме. Херсах тем временем старался изо всех сил, презрительно не замечая парившее над ним чудовище. Ему удалось существенно увеличить скорость, и черный дракон отстал, а затем повернул назад к цитадели, безмятежно плывший над высочайшими горными пиками, которые непременно остановили бы любую пешую армию. Танис чился придумать какой-нибудь план, однако все, что приходило ему в голову, никуда не годилось, так как любому шагу, на котором он останавливался, должен был предшествовать другой, еще более сложный. В конце концов, Танис начал чувствовать себя, как дрессированная мышь на ярмарке, которая стремительно перебирает лапками по маленькому колесу, торопится, хотя не имеет возможности никогда и никуда прибежать. Хорошо еще Гунтеру удалось как следует запугать генералов государя Амозуса, В Павантасе это был почетный титул, которым награждались вельможи, отличившиеся на государственной, а отнюдь не на военной службе. Ни один из нынешних генералов при дворе Амозуса ни разу не участвовал в настоящем сражении и заставить их провести мобилизацию жителей города. К несчастью, большинство восприняло это как повод для очередного праздника. Гунтер и его рыцари со смеху покатывались, глядя, как новобранцы с ковыляют по пустырю. В довершении всего Амозус выступил перед ополченцами с двухчасовой зажигательной речью, после чего они, вдохновленные напутствием, напились до невменяемого состояния, причем обе стороны, и пламенный оратор, и его слушатели, остались в итоге весьма довольны собой. Представляя себе раздобревших владельцев таверны, постоявых дворов, взмыленных, суетливых торговцев всех мастей, худых портных и кузнецов с мясистыми кулаками, которые спотыкаются со своё оружие друг от друга, пытаются следовать приказам, которые не были отданы, и не слышат команд охрипших от крика офицеров, Танис едва не заплакал от досады. «И эти горе-солдаты», — подумал он, — «должны будут не позднее завтрашнего утра противостоять Соту и его страшному отряду оживших мертвецов». «Где государя Мозус?» — рявкнул Танис, ворвавшись сквозь медленно открывающиеся двери дворца и едва не сбив с ног удивленных и встревоженных лакеев. «Он спит?» — начал был один из слуг. «Еще довольно рано, господин никогда не...» «Разбуди его, живо! А кто командует рыцарями?» Слуга удивленно округлил глаза и забормотал что-то невнятное. «Проклятие!» — прервал его Танис. «Кто здесь есть из рыцарей? Рыцари высокого ранга!» «Только Маркхэм, рыцарь Розы», — ответил на его вопрос величественный чарльз появляясь откуда-то из-за дверей. «Прикажешь позвать?» «Да!» — крикнул Танис, чувствуя на себе взгляды тех, кто собрался в огромной прихожей дворца. Люди и слуги и знатные господа смотрели на него, как на безумца, и полуэльф сообразил, что паника здесь вовсе ни к чему. Закрыв на мгновение глаза рукой, Танис глубоко вдохнул воздух и, сосчитав до десяти, заставил себя говорить спокойно. «Да», — повторил он, — «пошлите за марковым и за магом да Д Это его последнее распоряжение повергло в ужас даже невозмутимого Чарлза. Некоторое время он обдумывал его, затем, с глубоким сожалением на лице, отважился возразить танису «Прошу прощения, господин, но я не знаю, каким способом доставить сообщение в башню высшего волшебства. Ни одно живое существо не может войти в эту проклятую рощу, которая окружает ее, даже Кендер...» «Проклятье!» — снова выругался танис и задумался. «Я должен с ним поговорить!» Идеи, одна другой невероятнее проносились в его мозгу. Наконец он немного просветлел лицом и поднял голову. «У вас ведь есть пленные гоблины? Кто-нибудь из них наверняка сможет преодолеть Шайканову рощу. Возьмите одну из этих тварей и пообещайте ей свободу, деньги, полцарства, хоть самого Амозуса, лишь бы он прошел к башне и постучал в ворота». «В этом нет необходимости, полуэльф», — раздался спокойный голос. Мрачная фигура в длинном черном плаще возникла из пустоты прямо посередине холла, заставил вздрогнуть Таниса и до смерти перепугав лакеев. Даже Чарлз слегка приподнял брови. «Ты действительно могуществен». Заметил Танис, пока Чарлз отдавал лакеям распоряжение. «Разбудить Амозуса и разыскать Маркхэма». «Мне необходимо побеседовать с тобой один на один. Идем со мной». Даламар холодно улыбнулся. «Спасибо за комплимент, полуэльф, но я не могу его принять. На этот раз никакой магии или чтения мыслей. Просто я предвидел твое возвращение». «Когда же из окна лаборатории я заметил приземлившегося на дворцовой площади бронзового дракона с тобой на спине, я поспешил во дворец». «Мне самому нужно поговорить с тобой, и не меньше, чем тебе». Танис толкнул дверь, и они вошли в одну из комнат. «Нужно спешить, пока здесь никого нет. Тебе известно, какая опасность движется сюда?» «Мои шпионы летают на быстрых крыльях». Даламар криво улыбнулся. «Я узнал об этом позавчера вечером и немедленно послал записку, но тебя уже не было». «Если они вообще летают на крыльях», — пробормотал Танис, задумчиво почесывая бороду. Вздохнув, он поднял голову и пристально посмотрел на Даламара. Темный эльф стоял совершенно спокойно, спрятав руки в рукава, однако лицо его было напряженно сосредоточенным. Даламар производил впечатление человека, способного в самые тяжелые минуты действовать обдуманно и решительно. К сожалению, тот, ради кого он явился, все еще был полон сомнений. В некотором смятении Танис потер лоб. Как просто все было раньше. Тут он поймал себя на том, что думает, словно чей-то прадедушку, у которого выпали все зубы, вспоминающий о том, какое нежное мясо готовили в дни его юности когда зло и добро находились по разные стороны баррикад, и каждый знал, за что или за кого он сражается. Теперь же ему приходилось заключать союз со злом для того, чтобы бороться против другого зла. Неужели это возможно? Или действительно зло обращается против себя самого, как прочел листа на дисках Мешакаль? Сердито тряхнув головой, Танис решил больше не терять времени. Он должен был довериться этому Довомару. Если не ему самому, то, по крайней мере, его честолюбию. Есть ли способ остановить Сота? Даламар медленно кивнул. «Ты быстро соображаешь, ПВ-эльф. Значит, и ты считаешь, что Рыцарь Смерти примет участие в атаке на Павантас?» «Это очевидно, разве нет?» – огрызнулся танис «Именно таким должен быть план Китиары, ведь появление Сота с его отрядом увеличивает ее шансы!» Темный эльф пожал плечами. «Что касается ответа на твой вопрос, нет. Здесь ничего нельзя сделать, по крайней мере, в ближайшее время. А ты? Разве ты не можешь остановить его?» Я не могу надолго оставлять свой пост возле врат. Даже сейчас я пришел только потому, что знаю, Рейстлин еще далеко. Но, наверное, это моя последняя вылазка из башни, поэтому я и спешил поговорить с тобой, предупредить. Времени осталось мало». «Он побеждает?» Танис недоверчиво покосился на Даламара. «Ты всегда его недооценивал», — усмехнулся темный эльф. «Говорю тебе, на данный момент Рейстлин необычайно силен и могуч. Он величайший из всех магов прошлого и настоящего. Разумеется, он побеждает, но какой ценой?» «Какой дорогой ценой!» Танис нахмурился. В голосе Даламара явно прозвучала гордость, а его слова отнюдь не напоминали речь ученика, готового убить своего шавафи, если возникнет необходимость. «Давай вернемся к соту», — холодно предложил Даламар, прочитав по лицу полуэльфа больше, чем тому хотелось показать. Когда я сообразил, что он непременно воспользуется этой возможностью, чтобы свести свои личные счеты с городом и его жителями, которых, если верить древним легендам, он люто ненавидит с тех пор, как произошло его грехопадение, я тут же попытался связаться с башней в Вайрете. «Ну, конечно!» — перебил Танис, облегченно вздыхая. «Парселиан и Конклав! Уж они-то смогли бы...» «Но я не получил на свое послание никакого ответа», — продолжал Даламар, не обращая внимания на восклицание полуэльфа. «Там происходит что-то непонятное, и я не знаю, что именно...» Мой гонец обнаружил, что подступы к башне блокированы, и это стало для него непреодолимым препятствием, несмотря на его собственную, хм, скажем так, эфирную природу. Однако... Ну, разумеется, я буду продолжать мои попытки. Довомар снова шевельнул плечами. Но думаю, что рассчитывать на помощь из Вайрета было бы неразумно, хотя они единственные могли бы справиться с рыцарем смерти. Но есть еще и жрецы Павадайна, которые еще недостаточно крепки в вере. Только при Хуме истинные жрецы могли призывать Паладайна и, используя его могущество, при помощи священных заклятий побеждать таких, как Сот. В настоящее время на всем Крине нет никого, кто смог бы сделать что-то подобное. Танис некоторое время размышлял. «Китиара стремится к твоей башне, чтобы встретиться там со своим братом, верно?» «И попытается помешать мне», — напряженным голосом подсказал темный эльф и побледнел. «Сможет ли она пройти сквозь Шайканову рощу?» Даламар снова пожал плечами, но Танис заметил, что его спокойствие внезапно стало наигранным, плохо скрывавшим внутреннее напряжение. «Я полностью контролирую рощу и не пропустил бы никого, ни живую Китиару, ни мертвого рыцаря». Даламар улыбнулся, но без тени веселости. «Твой гоблин, кстати, не прожил бы там и пяти секунд. К сожалению, у Китиары есть слеза ночи, талисман, который дал ей Рейслин. Если он сохранился, и у нее хватит мужества им воспользоваться, а сот пойдет с нею, тогда она, может быть, и выйдет к башне». Но внутри китиаре придется сразиться с хранителями, не менее страшными, чем обитатели рощи. Короче, это не твоя, а моя забота. «Не слишком ли много ты на себя берешь?» — с легким презрением спросил Танис. «Дай мне талисман и проводи меня в башню. Я сумею обойтись с китиарой как надо». «Ну да», — парировал Довомар с явным удовольствием. «Мне прекрасно известно, как ты обходился с ней в прошлом. Выслушай меня, полуэльф, выслушай и не горячись». Тебе понадобятся все твои силы, чтобы попытаться отстоять город. К тому же ты позабыл одну вещь, истинную цель Сота. Китиара нужна ему самому и нужна мертвой. Именно так он мне и сказал. Разумеется, он должен сделать так, чтобы кончина воительница выглядела достойно. Добившись своего, погубив Китиару и отомстив жителям Павантаса, он уйдет. На Рейслина ему в высшей степени наплевать».